При всяком удобном случае заявлял, что с бароном Вигмаром обошлись несправедливо, и что со стороны английского короля было безумием оттолкнуть от себя столь выдающегося человека. Граф Кенский окончательно проникся к Мортимеру дружескими чувствами и ничего не решал, не посоветовавшись с ним. Да и с самой Англии до Мортимера доходили вести, свидетельствующие о том, что его считают подлинным вождем партии, борющейся против диспенсеров. Все знали и считали вполне естественным, что лорд Мортимер после ужина остается у королевы, которая, по ее собственным словам, держала с ним совет. Каждую ночь, выходя из апартаментов Изабеллы, он будил Огля, бывшего бродобрея Тауэра, ставшего ныне его к а м е р д и н е р о м который в ожидании хозяина дремал на сундуке. Они переступали прямо через с луг, спавших в коридорах на каменных плитах, но те настолько привыкли к их шагам, что даже не открывали глаз, чтобы взглянуть на ночных гостей. Мортимер возвращался в свое жилище в Сен-Жермен-де-Пре, где его встречал светловолосый, р о з о в о щ о к и и предупредительный э л с п и й которого он считал, о святая наивность влюбленных, единственным человеком, посвященным в тайну его связи с королевой. На обратном пути он шагал как победитель, вдыхая свежий предрассветный воздух. Было решено, что королева вернется в Англию только тогда, когда сможет вернуться и он сам. Связь между ними, скрепленная клятвой, с каждым днем, с каждой ночью становилась все теснее и крепче, а маленький белый след на груди Изабеллы, которому Мортимер, как бы совершая обряд, прикасался перед разлукой губами, был наглядным свидетельством того, что отныне они верили друг другу с в о и с у д ь б ы Пусть женщина даже королева, любовник всегда будет ее повелителем. Изабелла английская, способная одна без поддержки противостоять семейным неурядицам, изменам короля и ненависти двора, начинала трепетать, когда Мортимер клал руку ей на плечо. У нее падало сердце, когда он выходил из ее о п о ч е в а л ь н и и она ставила свечи в церквах, дабы возблагодарить Бога за то, что он послал ей такой чудесный грех. Если Мортимер отсутствовал хотя бы час, она мысленно усаживала его в самое удобное кресло и тихонько беседовала с ним. Каждое утро, прежде чем кликнуть своих придворных дам, она хоть на минуту занимала то место в кровати, которое покинул ее любовник. Одна Матрона поведала ей кое-какие секреты, весьма полезные для дам, искавших удовольствие вне брака. При дворе сплетничали о связи королевы с Мортимером, но никто не видел в том ничего худого, ибо то, что Изабелла была от любви на седьмом небе, казалось всем справедливым возмещением за все ее муки. Предварительные переговоры затянулись, и только 31 мая. Между Изабеллой и ее братом, причем Эдуард согласился на это, скрипя сердце, был, наконец, подписан договор, по которому Англия сохраняла свой аквитанский домен, но без ажене и базаде, то есть областей, занятых французской армией в предыдущем году. Кроме того, английский король должен был выплатить 60 тысяч ливров. Тут Валуа наотрез отказался идти даже на малейшие уступки. Понадобилось посредничество папы для того, чтобы прийти к соглашению, которое, как непременное условие, предусматривало приезд Эдуарда во Францию, где он должен был принести присягу верности. Однако это ничуть ему не улыбалось не только по соображениям престижа, но и по соображениям личной безопасности. В конце концов решили прибегнуть к уловке, которая, по-видимому, удовлетворяла всех. Было условлено, что для принесения присяги будет назначен определенный день. Но затем, в последнюю минуту, Эдуард скажется больным, что, впрочем, вряд ли будет ложью, ибо как только речь заходила о его поездке во Францию, на него нападал странный недуг. Он тревожился, бледнел, начинал задыхаться, прислушивался к учащенному биению сердца и часами лежал, тяжело дыша. Король передаст своему старшему сыну юному принцу Эдуарду титул и владение герцога Аквитанского и пошлет его вместо себя для принесения присяги.